Другие локей, столь же из палинского роста, стояли на ступеньках монументальной лестницы, которая благодаря их декоративным фигурам и мраморной неподвижности достойна была подобно лестнице дворца дожей носить название лестницы гигантов, и на которую сван вступал теперь, опечаленный мыслью, что Адетта никогда не поднималась по ней. Ах, с какой бы радостью карабкался бы он напротив по темной, зловонной и головоломной лестнице бывшей портнихи. Как бы он был счастлив платить дороже, чем за еженедельный абонемент ложи на авансцене оперы, за право проводить в ее квартирке на пятом этаже те вечера, когда Адетта бывала у нее, и даже другие дни, чтобы иметь возможность говорить об Адетте, жить с людьми, которых она обыкновенно видела, когда его не было там». и которые по этой причине, казалось, таили в себе какую-то более реальную, более недоступную и более таинственную частицу жизни его любовницы, чем всё то, что было ему известно о ней. Между тем, как на загаженной и желанной лестнице прежней партнихи, так как в доме не было другой чёрной лестницы, по вечерам можно было видеть перед каждой дверью на соломенном половике пустой и грязный бидон для молока, приготовленный для молочника, который зайдёт сюда утром, на великолепной и презренной лестнице, по которой сван поднимался в этот момент, по обеим её сторонам, на различных высотах, перед каждым углублением, образуемым в стене окном швейцарской или дверью в жилые комнаты, в качестве представителей домовой челяди, действиями, которыми они руководили, и свидетельствуя от ее лица почтение гостям, привратник, дворецкий, буфетчик, почтенные люди, которые пользовались в остальные дни недели известной независимостью в своих владениях, обедали у себя как мелкие лавочники и могли перейти завтра на службу к модному врачу или богатому промышленнику, внимательно следя за точным выполнением инструкций, данных им перед тем, что, как они обличены были в блестящую ливрею, которую они надевали лишь изредка, и в которой чувствовали себя несколько стеснительно, стояли каждый в аркаде своей двери, словно святые в нишах. И помпезная роскошь их наряда умерялась простонародным добродушием их лиц. И огромный швейцар, одетый как церковный педаль, ударял булавой о каменные плиты и, как они обличены были в блестящую ливрею, при появлении каждого нового гостя поднявшись по лестнице на самый верх в сопровождении лакея со спитым лицом и жидкой косицей собранных на затылке волос, как у причетника Гойи или стряпчего в пьесах из старой французской жизни, сван прошёл мимо конторки, сидевшими за ней перед большими книгами, подобно нотариусам, лакеями, которые при его приближении встали И записали его фамилию. Он пересёк затем маленький вестибюль, который подобно комнатам, убранным хозяевами дома так, чтобы служить обрамлением для одного единственного художественного произведения, по имени которого они и называются, и умышленно оставляемым пустыми и не заполненными ничем другим, когда Сван вошёл в него, явил ему словно редкостную какую-нибудь статую бенвинута чилини, изображающую воина, стоящего на сторожевом посту, молодого лакея, со слегка наклонённым вперёд корпусом, вздымавшего над красным нагрудником ещё более красное лицо, откуда источались потоки пламени, робости и рвения. Лакей этот в перив в обессоновские шпалеры прикрывавший вход в салон, откуда доносились звуки музыки, яростный бдительный, обезумевший взор с невозмутимостью и бесстрашием солдата или с незнающей сомнений веры, словно аллегория тревоги, воплощение расторопности, напоминание надвигающегося грозного часа, подстерегал, казалось, ангел или вахтеньный с дозорной башни замка. или с колокольни готического собора, появление неприятеля или наступление страшного суда. Теперь Свану осталось только войти в концертный зал, двери которого были распахнуты перед ним коммердинером с цепью, отвесившим Свану низкий поклон, как если бы он вручал ему ключи завоеванного города».